Глава 27, в которой оно все-таки попадает на вентилятор. 5. Я смотрел на первую полосу субботнего номера маяка и не мог поверить. Съездил в Гомель называется. Не люди со старорусского кладбища. Я такой заголовок точно не давал. Это уже шефа, словотворчество. Чую руку приложил. Решился таки Сергей Светыгович. Такая публикация удар по всей вертикали системы ЖКХ, а еще по их партийной ячейке. Как же, облика морали, это ведь епархия именно партийцев. А тут такое. Ну и Большакова на должность то рекомендовал. Правильно, райком. И если кто-то кроме меня сложит 2 и 2 и внимательно взглянет в лицо этого маленького начальника с крупным телом и внушительными бровями, то, пожалуй, вопросов к руководству парткома Дубровицкого района станет намного больше. Ну да, в статье фамилии не назывались. Гражданин Б. Могила товарища С непосредственный начальник главаря банды Г, и так далее. Но в рамках Дубровицы, в которой сейчас насчитывалось что-то около 60 тысяч городского населения, всем все было понятно. Ну и стоя тут же, в коридоре, рядом с приемной, под пристальными взглядами, алены я читал свой материал и думал. «Ай да Гера, ай да сукин сын». Получился настоящий триллер, ужастик, который читаешь и думаешь. Сейчас мёртвые из могил вставать начнут, а мерзавцы Большакова превратятся в вурдалаков со свиными рылами и с острыми желтыми зубами. Да и подача. Что вижу, то пою. Никаких обвинений. Вот поговорил с бабулей. Рассказала про костюм в комиссионке. Другие рассказали другое. Сидел на крыше склада. Слышал это и это. Видел то и то. Профессиональным сыщиком не являюсь. Факты нужно проверять. Сделать это проще простого. Эксгумировать тела. Родственники уж точно будут помнить, в каком виде хоронили своих близких. Короче, бомба. Народ по редакции шатался чуть пришибленный, на меня поглядывали странно. Кроме шефа-то, материал никто и не видел до этого. Я делал морду кирпичом. Пошел в кабинет, зарядил Ундервуд, заправил листы и принялся набирать текст статьи про клуб молодых журналистов. А что, хорошее дело, полезное. Селькоров и внештатников у нас в Дубровицком районе довольно много. Пускай не стесняются и едут, научатся полезным вещам. По своему обыкновению шеф вломился ко мне в кабинет с грохотом. Он всегда так открывал дверь, не стучась, нараспашку, чтобы ручка лязгнула о выпирающую из стены хреновину. «Гера, ну как вы? Мне Шестипалый звонил, общались. Навел ты шороху. Молодец. Мы тут тоже со своей стороны постарались. Субботний номер видел? Ну вот. Ничего не бойся, с точки зрения закона у нас не подкопаться». Я консультировался. На тебя могут давить, а ты на меня ссылайся. Вот, Глафред есть. Все вопросы через него. С улицы Малиновского к тебе по этому поводу не подойдут. Мелковато для них. С РОВД сам понимаешь, все в порядке. Так что максимум глаза выпучат и поорут. Увольнение твое только через мою подпись. А на меня они надавить не смогут. Давилка не выросла. Сергей Игоревич. Раздался звонкий голос Алены. Тут из райкома звонят. Вас просят. Из райкома? – удивился шеф. – Я думал, коммунальщики хай поднимут. Ну или горсовет. Ну ладно, райком то райком. Плевать. На лбу у него выступили капельки пота. Он что, не врубился, как связан райком и большаков? Дело ведь не только в рекомендации. Рекомендация – полбеды. Там, конечно, вышестоящие товарищи из обкома по головке не погладят. Но дурацкая рекомендация – это одно. А сокрытие, умалчивание о преступлении по личным мотивам – это совсем другое. Неужели я один тут совместил два лица, одно постарше, а второе помоложе? Они ведь почти одинаковые, как под копирку. Просто слишком разные обстоятельства, в которых их можно встретить. Так бывает, даже когда одного и того же человека вдруг видишь в несвойственном антураже. Например, женщину-кондуктора из автобуса на пляже, одетую вместо синей жилетки в купальник. Смотришь на лицо и не догоняешь. Откуда я ее знаю? У них тут тоже, наверное, глаз замылился. Не было даже поводов проводить параллели. Шеф достал платок и вытер испарину с лица. Потом уже убегая бросил. «Вместо Шкловского надо в Ровенское съездить. Я Анатоличу сказал. Давайте мигом». Ну, мигом так мигом. Хотя что там к чему, в том Ровенском, я понятия не имел. Пришлось идти на поклон Кариночке Петровночке. В совершенно умиротворенном состоянии девушка слушала музыку из магнитофона, который, кстати, мне подарили, и пила кофе. «Музыка была неплохая, какой-то буржуазный джаз. И где только кассету достала?» Увидев меня, встрепенулась. «А, Гера, мы без тебя материал поставили, видел?» Сложно не увидеть. Шеф прискакал на лихом коне, шашкой размахивал, приказал ни шагу назад и все такое. И в Ровенское ехать к Шумскому, видимо. Что там вообще нужно? Аркадий Борисович Шумский. Самый передовой из всех председателей. Надёжа и опора Дубровицкого сельского хозяйства. «Ну да, к Шумскому. У них юбилей колхоза. Вот надо материал сделать. Больше истории, больше экс-председателей. Военные годы. Ну, знаешь». «А Шкловский?» «Шкловский заболел. Отравился чем-то. Не переживай. Шумский мужик что надо. Я один раз к нему ездила. Часто комбайнеров тысячников Самые приятные впечатления. Просто зайдёте в контору, скажите, что из Маяка. Там нас любят и уважают». Она очаровательно улыбнулась. «Хоть где-то». Усмехнулся я и подумал, что странно было бы, если бы наши милейшей Ариночки-Петровночки были не рады при таких-то достоинствах. Конечно, мы с Анатоличем заехали в Белый Аист, за чебуреками и газировкой. В чем прелесть от дела сельской жизни? Поехал и ищи ветра в поле. Кто там будет разбираться, сколько ты катался по селам Дубровицкого края? Четыре часа или все семь? Мне это было только на руку. Понедельник все вышли на работу и полны рвения. «Особенно начальство. Вот простёт товарищ Сазанец. Субботний номер в своем кабинете, с утра пораньше, и скажет, «А подать мне сюда этого белозора. Отрубите ему голову». Я снова порадовался, что попал в 70-е, а не в 20-е, 30-е или, не дай бог, в Средневековье. Вот так черканешь в летописи что-то не то про графского бастарда. И все. Казимат, крысы дыба. Поминай, как звали. А тут даже мутные заходы товарища Ершова из здания на Малиновского выглядели странно. Опыт общения с бойцами невидимого фронта у меня был и до него, пусть и в 21 веке. В Беларуси ведь эти три буквы, аббревиатуры пресловутой конторы, не изменились. У нас чтили советские традиции и совсем не производили эти джентльмены впечатления людей, которым улыбается вести беседы о матримониальных планах какого-то доморощенного писаки. «Вот про оппозицию, всякие козни забугорных воротил, или мутные некоммерческие организации, это да, это они с удовольствием. Но кто на ком жениться собирается, как-то мелко. Так шеф сказал. Может, это мои домыслы, но, кажется, Ершова кто-то попросил побеседовать со мной по личной инициативе. И, скорее всего, инициатива эта имеет корни в советском Заполярье. Была у меня такая вот догадка». «Эй, Викторович, заснул что ли? Чебуреки стынут». Невынывающий шофёр держал истекающий жирным соком, завернутый в бумагу чебурек, одной рукой. Бутылочку с ситро второй, а рулил третьей. Рулил он локтем, на самом деле. Дорога была отличная, леса и перелески за окном сменялись обширными полями, уже покрытыми всходами ячменя, пшеницы и кукурузы. Иодив удавался. Какого хрена нужно было покупать зерно в Канаде? Даже наша Беларусь в мое время вполне обеспечивала себе продовольственную безопасность, учитывая все нюансы и оговорки. А почвы-то в синеокой даже дерьмом назвать сложно. Маловато в них гумуса, для того, чтобы дерьмом именоваться. Дерново-подзолистые и торфяно-болотные у нас почвы в основном. Первые серенькие, ткни лопату, копни, будет песок. Вторые заболоченные, влажные. Никакая мелиорация не спасает, только экологию нарушает. И ничего, шевелились как-то, и на хлебушек хватало, и скотинки на прокорм. А тут украинские и ставропольские черноземы, огромные просторы. И поди ты, импортируют зерно. При батюшке-царе не импортировали, при незабвенном ВВП не импортировали. Эх, будь я великим и могучим, имея аграрное образование или на худой конец лидерские замашки, развернулся бы на Ниве сельского хозяйства, накормил бы всех советских людей, как в той сказке. Махнула правым рукавом, махнула левым рукавом. «Гера, штаны заляпаешь!» — хохотнул Анатолич, и я тут же впился зубами в чебурек. Не знаю, из какой он муки, из канадской или нашей Дубровицкой, но вкусно до умопомрачения. «Надо переводиться в отдел сельской жизни», — сказал я, когда мы ехали обратно. «Это же просто праздник какой-то». Шумский и Ковалевич, председатель колхоза и председатель сельсовета, Встретили нас как родных. У них уже были готовы все газетные вырезки по истории колхоза «Новый путь». Аккуратно подклеенные в альбом и сидели в рядок ветераны труда, с которыми мне нужно было побеседовать. И был накрыт стол с сальцем, свежим лучком, маленькой сладкой морковочкой, солеными огурчиками, черным теплым хлебом и березовым квасом. И никакой водки, что характерно. Водка вечером и только вечером. В общем, эти матеры и дядьки курили ядреные папиросы, закусывали и беседовали со мной беседы, вспоминая молодость. Дела давно минувших дней и период становления колхоза. Сделано было и вправду немало, хозяйство не выглядело убыточным или депрессивным. Напротив, выбеленные стены коровников, упитанные симпатичные телятки, чистые коровенки, аккуратно выстроенные в ряды на мехдворе техника, и народ, спокойный, собранный, с чувством собственного достоинства. Видал я и другие колхозы, и в 70-е, и в 2020-е. Там плакать хотелось, если честно, и от вида телят, и от вида людей. А тут, вон, а как, хоть плакаты рисуй. Видно, эти мужики, за родной колхоз и родное Ровенское, готовы вкалывать, драться, ругаться и вообще, снять последнюю рубаху, только бы увидеть, как тут, в этом селе. На этом самом месте жить стало лучше. Жить стало веселее, но ну и с начальством им повезло. Эта манера решать проблемы тремя пятью емкими фразами и одним звонком, не вынимая папиросы изо рта, действительно подкупала. Были бы все такие колхозы в Союзе, канадцам свою пшеницу в другие места пристраивать бы пришлось. В общем, с селянами мы расстались вполне довольны друг другом. Мое искреннее восхищение они увидели и оценили. «Переводиться в сельскую жизнь? А я о чем?» «А Даня все ноет. Поехали в редакцию, поехали в редакцию. Мол, надо то, надо это. И чебуреков с ним не поешь, и в лес за водичкой не завернешь. Завернем за водичкой?» «А что за водичка?» «Так скважина стоит в распадке. Можно накачать артезианской водички. Сладкая, я тебе говорю». У него и бутыль в багажнике имелась. Вот ведь конь этот сивоконь. Мы свернули в лесу перекрестка, тут была асфальтированная площадка специально для стоянки большегрузов или отдыха автопутешественников. Весь подлесок вокруг был полон следов человеческой жизнедеятельности, кусков газет, использованных не по назначению, и резиновых изделий номер два, использованных как раз по назначению. Секса в СССР не было, как же. А водичка и вправду оказалась отличной, ледяной, с едва ощутимым минеральным привкусом. Отлично утоляющий жажду. Очень перспективно, кстати. Хотел ведь поднять вопрос о создании районной здравницы. Но нельзя, объять необъятное. Едва ли 50 дней прошло, как я очутился в этом дивном старом мире. Здесь есть что любить, и есть что ненавидеть. Тут живут люди ужасные и люди прекрасные. Как в любом из миров, наверное. Меня перехватили буквально на крыльце редакции. Два холеных молодых человека в импортных костюмах. Скорее всего, из комсомольских. Молодая гвардия, чтобы их. Товарищ Белозор, здравствуйте! Вас в райкоме очень ждут, сказал один из них. Не рекомендовал бы отказываться. А с чего бы мне отказываться? Партия наш рулевой, и все такое. Я сделал успокаивающий жест Анатоличу, который уже начал засучивать рукава. Пешком пойдем или вас подвезти? Я и машину еще не отпускал. А впрочем, подождите пару минут здесь. «Я материалы в редакции оставлю. Зачем мне с портфелем за вами таскаться, верно?» Не дожидаясь ответа, я раздвинул этих красавчиков и скрылся за дверями. В своем кабинете оставил папку с бумагами из Ровенской, фотоаппарат, мини-кассету с записями застольной беседы. Заглянул в кабинет Карине Петровне, которая уже собиралась домой. «Меня в райком вызывают под конец рабочего дня. Не поминайте лихом». «Она что, перекрестила меня в дорожку?» «Ну надо же». Халеные комсомольцы отвезли меня на Кремовой Волге прямо к дверям цитадели партии, провели по мраморной лестнице и оставили у дверей приемной первого секретаря Федор Иполитович Сазанец. Вот что значилось на золоченой табличке двери, обитой красным дерматином. Или чем сейчас двери обивают? Секретарша, ну чисто Ахиджакова и служебного романа. Такая же носатая и суетливая, увидев меня, сделала круглые глаза, и даже рот открыла. «Одну секундочку». Она с грохотом попыталась вылезти из-за стола, обракинула вазу с цветами, поставила ее на место и, невзирая на капающую на пол воду, побежала в кабинет к Бигбоссу. «Фёдор политович там кравицы котляр Белозора привели». «Да?» Это было похоже на рык дракона. Сердце застучало, что и говорить, но виду я не подал. Наоборот, на губах у меня играла нервная улыбочка. «Ну так заводите!» «И все, слышите? Все покиньте помещение!» «И вы, Лилия Ивановна, тоже из приемной уйдите и никого не пускайте!» «Вот как он серьезно готовится, тем лучше!» «Проходите!» Я сунул руки в карманы и шагнул вперед. Дверь за моей спиной захлопнулась, потом еще одна, которая вела в приемную. Сазанец восседал за огромным письменным столом, массивным, темным, на красном кожаном кресле, как настоящий темный властелин вся его грузная большая фигура излучала власть агрессию и крайнюю степень недовольства что ж я то есть гера конечно гера тоже парень не маленький габаритами впечатлить в этом случае не удастся призаживайтесь Партий скнул пальцем на стулья у еще одного стола который по отношению к письменному располагался перпендикулярно наверное тут заседали его соратники и подчиненные а теперь вот гера белозор засел у самого краешка «А что это вы так далеко располагаетесь?» Али боитесь меня, товарищ Белозор?» Грозно нахмурился Сазанец. «Боюсь я не оправдать высокое звание советского журналиста, Фёдор Политовича. и навредить родной Дубровице и всей нашей советской стране. А вас мне зачем бояться? Вы первый секретарь райкома Коммунистической партии, а партия наш рулевой». «Ишь, как запел!» Он стукнул кулаком по столу. Наверное, думал, что грозно получилось. «А статейки твои...» Они разве дубровицы не вредят? Критиканство и вредительство, вот что это такое. Почитай твои писульки. У нас какая-то криминальная столица Полесья получается. И браконьерят у нас, и дерутся, и могилы оскверняют. Просто ужас какой-то. А не советский райцентр. А вы предлагаете проблему замалчивать? Ждать, пока сама рассосется? Как думаете, если бы дорогой наш Владимир Ильич ждал, что все само рассосется, что бы у нас сейчас было? Буржуазная республика? Или конституционная монархия?» «А ну, циц, сопляк!» Он, похоже, реально думал, что я стану перед ним бегать на цыпочках. поговорил у меня. До конца жизни будешь в колхозе для свиней стен газеты писать!» Я усмехнулся. «А с каких пор наш советский колхоз и почетный труд животновода — это то, чем можно угрожать?» Он вскочил с места, явно в бешенстве. «Молчать, наглец! Ты понимаешь, с кем говоришь? Ты знаешь, что я с тобой?» «А что вы со мной?» «Посадить меня не удастся, не за что. В психушку упечете. Очень сомневаюсь». «Похлопочите о переводе в Петропавловск-Камчатский? А вы уверены, что это действительно хуже, чем Дубровица в нынешнем ее состоянии?» Кажется, он вот-вот был готов кинуться на меня с кулаками, но сомневался, справиться или нет. Нужно было срочно переводить разговор на новый уровень. Федор Иполитович, вы человек дела, и я человек дела. Давайте конкретно. Вы ведь меня из-за последней статьи позвали». «Именно, Белозор! Ты понимаешь, какой это удар по всей системе жилищно-коммунального хозяйства? Понимаешь, какой урон престижу?» И вот он слегка изменился. «Ты ведь любишь наш город! Зачем же ставить подножку тем, кто о нем заботится?» «То, что мертво умереть не может!» Хмыкнул я, и его бровь поползла вверх. «А еще вы забыли сказать, что это удар по престижу нашего райкома, и по вам лично. Большакова ведь рекомендовали именно вы, верно?» Он шумно выдохнул, глядя на меня. И отчество Федорович, у Василия нашего не случайно. Уж не знаю, в чем там дело, но он, как минимум, ваш близкий родственник, а как максимум сын. И сынок ваш оказался откровенным гидосником, да? Сами не ожидали, что заиграется мальчик. Трупы обворовывать – это вообще за гранью понимания. Вот тут он кинулся ко мне, сжав кулаки и оббегая стол по кругу, с явным намерением стереть меня в порошок. Я, похоже, попал в самую точку. Большаков был его незаконно рожденным сыном, ну, чисто Болливуд. Еще хоть слово о Васе! Тебя самого закопают там же, слышишь, урод!» Я, не вставая с места, пнул ногой стул, ему навстречу. Он споткнулся и едва удержался, чтобы не обрушиться на пол. Это дало мне время, чтобы вскочить. А самому не противно, Фёдор политович «Сыночка приструнить не хотите? Может, лучше его, а не меня? В Петропавловск-Камчатский, от греха подальше!» «Я тебя приструню, сволочь! Я тебя так приструню!» «Только дайте повод, Фёдор политович и я разобью вам лицо, честное индейское слово. Так что, сыночка-то в чувство приведете? «Я с Васей своим сам разберусь, Белозор. А тебе вот что скажу». Он шумно дышал, восстанавливая дыхание и замерев напротив меня, как бык перед рывком вперед: «Если завтра же ты не напишешь опровержения и публично не извинишься в газете, не подашь заявление на увольнение, так и знай». Тебе здесь не жить. Я могу быть страшным врагом. Я тоже Федор Политович. Наконец я высунул руку из кармана и поставил на стол мою прелесть микрокассетный Sony M101, который исправно мотал пленку, записывая на нее излияние первого секретаря Райкома. Непуганный тут народ, непривычный к микронаушникам, вездесущим камерам и другим системам фиксации. Не фильтруют они базар приличных беседах. Думают, раз две двери и приемные отделяют нас от чужих ушей, то можно и языком трепать. А карманные диктофоны, небось, только в фильме «17 мгновений весны» у Штирлица видали. «Ах ты сука!» Он все таки кинулся ко мне, но я перехватил его, вывернулся и швырнул классически, через плечо на его собственный письменный стол. Карандаши, бумажки, пресс-папье и какие-то многочисленные блокнотики феерично разлетелись в разные стороны. Эть! Простонал Сазанец. «Честно говоря, мне было даже стыдно. все таки старший человек – представитель власти. Но в первую очередь – огромный сильный мужик, который хотел меня прибить. Давать ему поблажку – это рисковать жизнью, здоровьем, будущим и не только своим». Партиец, на удивление, быстро пришел в себя. Встал ногами на пол, распрямился, отдуваясь, поправил кресло. Подвинул его к столу и сел. «Садись, Белозор!» И выключи уже свою аппаратуру. Я понял, ты зубастый, сукин сын». Ни хрена себе разительные перемены. Хотя чему удивляться? Я такое еще в школе видал. Пока не встретишь хулигана кулаками, никакого толку разговаривать с ним нет. Даже если он одержит верх, но получит пару ударов по ребрам или в челюсть, запомнит, осознает. И начнет говорить на равных. Странно видеть замашки шпаны у первого секретаря райкома партии. Хе-хе. Сазанец наш, Дубровицкий. «Кровь от крови и плоть от плоти». Я демонстративно нажал на кнопку «Стоп» и выжидающе поглядел на него. «Чего ты хочешь? Мне нужно, чтобы все, что произошло тут, осталось между нами, и ты уничтожил запись, и товарищ Б. никогда не превратился в Василия Федоровича Большакова. Хочешь денег? Жилье, Должность? Протекцию для перевода в Минск?» Большаков должен убраться из Дубровицы к чертовой матери, и его упыри тоже. Можете вообще их Привалову сдать, свалить все на них. Мне плевать, это понятно?» Он кивнул хмуро. «Кассету я уничтожать не буду, это точно. А если я сейчас выйду из здания, и меня, например, собьет машина, то в тайнике лежит запись с кладбища, где голос Василия опознает даже младенец. Разговаривают они там на такие темы, что блевать тянет, поверьте». Конечно, я блефовал. Хреново там все было слышно, только ветер шипел в микрофоне. Но откуда ему знать об этом? В общем, привалову на стол ее положат буквально вечером, и на Малиновского отнесут копию. Ладно, ладно, чего хочешь? Дома будете в яркие цвета красить, подмигнул я. Панельные многоэтажки, которые сейчас в центре строят. Никакой серости. Оранжевый, розовый, желтый салатовый. Тепленькие цвета, все фасады. Что ты несешь, Белозор? Что слышали? Девятиэтажки, а потом и хрущевки, и дом культуры и школы чтобы я всего этого бетонно-кирпичного убожества в глаза не видел. Все, в теплые, приятные глазу цвета, в течение одного-двух лет. Вон, в художественную школу обратитесь, вам посоветуют. Ну, а финансирование? Да насрать мне, товарищ Сазанец, верите? А если нужна будет моральная поддержка, я вам все это красиво распишу и обосную. Хотите печатными, хотите прописью, на трех листах. Будет чем отбрехиваться от обкома и на горсовет давить. «Не стесняйтесь, обращайтесь». Я встал со стула, сунул в карман диктофон и пошел к двери. «Ну ты и чудила, Белозор, ну ты и чудила», — повторял он, сверля своим бычьим взглядом мне спину. «И вам всего хорошего, было приятно пообщаться». «Честно, мне хотелось засвистеть что-нибудь фривольное, так прекрасно было на душе». «Но свистеть в райкоме? Фу, мовит он».